Издательство «Самокат» представляет книгу «Флор Веско» «Золото перина и ночная чертовщина» В переводе с французского Тимофея Петухова Читает Федор Малышев Пролог Закройте, доченька, дверь И сядем рядом Вот так Я вам расскажу Одну историю. Вы уже подросли, Теперь для нее самое время. С чего начать? Конечно же, с красивого юноши. Богатого, благородного и смелого. Высокого, разумеется. Лицо и стать оставляю на ваш вкус. Ведь он уже появился, не так ли? Не краснеете, мой птенчик. Мать такое всегда чувствует. И вот наш герой решил и жениться. Но, чтобы не ошибиться в выборе подруги, придумал удивительное испытание. Все претендентки должны проспать ночь на постели из десяти сложенных друг на дружку тюфяков. «Мама, да я знаю эту сказку! Принц спрятал под самый нижний тюфяк горошину, а нижняя девушка всю ночь не могла из-за нее глаз сомкнуть. Глупышка, ничего-то вы не знаете». «Неужели росказни про прогорошена, не кажется вам невозможной нелепицей? И какую мораль извлечешь из подобного вздора? Почувствовать горошину через десяток тюфяков. Можно подумать, хорошей жене следует быть хрупкой до крайности, и от малейших неудобств лишаться чувств. Лучше послушайте меня, душа моя. В сказках крупица правды скрыта под горами благоглупостей. А вот как было на самом деле. Мне рассказала об этом моя матушка». Он был не принцем, а наследным лордом э, с имением возле Гринхеда, милях в 150 отсюда. А Горошина? Додалась вам эта Горошина? Думаете, раньше и правда были кареты тыквы да волшебные бобы? А детишек находили то в розах, то в капусте? Не понимаю страсти отгораживаться от жизни овощами. Милая моя, сказка про Горошину — супчик для маленьких девочек. Истинная история лорда и претенденток, проводивших ночь в его доме, Не для детских ушей. В ней правда о любви и о том, как проводят ночи юные девицы и что они делают в своей постели. Правда, которую мы узнаем, став взрослее. Вот об этом-то я и собираюсь вам рассказать. Так что слушайте меня внимательно и не перебивайте больше.